Глава 19. К базе японцев ночная птица подошла в четверть первого ночи. Свежий ветерок сквозь пелену густых кучевых облаков изредка просвечивал бело-голубоватый темных пятнах морей диск. Полнолуние. И хорошо, что не погода, иначе была обне бы ночь, а лунный день. То и дело накрапывал мелкий дождь. Идущий на электромоторах корабль бесшумно подобрался почти вплотную к береговой линии. Март отдал приказ под всплыть на перископную глубину и тщательно осмотрелся. Да, через сферу и он сам, и скин уже увидели все вокруг, но одно другому не мешало. Убедились, что на причалах пусто, небольшое охранение в нарушении всех уставов, отсиживается в будке сторожа, стараясь укрыться от дождя и промозглого холода, тянущего от озера. Солдаты просто хотели согреть озябшие, заледеневшие на ветру пальцы, протягивая ладони к небольшому огоньку из сухих щепок, над которым висел, фырча паром из наполовину отломанного носика, старый чугунный чайник. Картина то столь явственно представилась Марту, что он даже удивился, насколько выросли его энерговозможности и умения работы со сферой, если он и на таком расстоянии без труда смог прикоснуться к сознанию одного из бойцов. Обернувшись к остальным, находившимся в рубке молчаливо ожидавшим его слов распорядился. «Подойдем прямо к причалу и всплывем в его тени». Как только я покину борт, немедленное погружение. И ждите моей команды, Витя, связь на тебе. когда прикажу, веди группу за собой. Благодаря сфере, одаренный может отлично ориентироваться в любых потемках. Главное не терять концентрации и не вываливаться, что в боевой обстановке, конечно, задача не банальная. Но Март был уверен в друге. Они провели немало часов в тренировках, которые не прекращались ни на одну неделю за последние полгода, с тех самых пор, как в дальнем их опекун после истории с пленением Кима дал им разгон и распорядился начать систематически совместные занятия. Комплект снаряжения был продуман заранее. Отнятый когда-то у Асана меч занял место на спине, сделав своего хозяина похожим на киношного ниндзя. В реальности так холодное оружие никто, конечно, не носит, но по-другому прицепить не получалось. Комплектом гунту шли два отбалансированных для броска ножа, пригодные, впрочем, и для рукопашной кобуру на пояс, привычный браунинг, хай-пауэр с запасными обоймами и, на совсем уж крайний случай, пара гранат в подсумках. Все это хозяйство оказалось не слишком тяжелым и почти не стесняло его свободу, если бы не рюкзак с наскоро изготовленными минами. Времени сильно мудрить не было, поэтому обошлись парой фунтовых тротиловых шашек, между которыми находился взрыватель с намертво присоединенным к ним артефактом дистанционного управления. Такая вышла незамысловатая конструкция. Витька предлагал добавить рубашку с готовыми поражающими элементами из шариков разбитых подшипников или рубленых гвоздей, но Март отказался, ибо груз и так получился весьма внушительным. Попрыгал, проверяя, не брякнет ли что, и, улыбнувшись на прощение товарищем, шагнул в окружавшую корабль черноту ночи. Не пух, ни пера!» — напутствовал его дядька Игнат и хотел было перекрестить, но, услышав в ответ к черту, воздержался. Снаружи было темно, холодно и дул пронизывающий ветер. Впрочем, в данной ситуации ему это было только на руку. «Уходите на глубину», – послал он мысленный сигнал занявшему место за штурвалом Хадживу и сразу же активировал скрыт. За спиной послышался слабый всплеск, и ночная птица исчезла в окружающей тьме. Сейчас Марту было необходимо решить три главные задачи. Убедиться, что пленники живые находятся в тюремных камерах, они переведены в другое место. Прикинуть общую численность гарнизоны, насколько это возможно, уточнить местонахождение японских солдат и офицеров. И на сладкое придумать, как устранить фрегат из боя так, чтобы раньше времени не переплашить весь лагерь. Только затем можно начинать саму операцию. Март под скрытым становился невидим для всех, включая владеющих силой врагов. Так что мог при некоторой разумной осторожности действовать весьма решительно. Впрочем, даже и без такого уникального умения он, располагая лишь своим даром и приобретенными навыками, почти наверняка справился бы с задачей. Пастой охраны он миновал спокойно, сосредоточившись на необходимости идти беззвучно и не оставлять следов на сырой земле, что, пожалуй, стало наибольшей из проблем на этом этапе. Склады и бараки тянулись длинными, безглазыми, темными, лишенными освещения рядами. Причины понятны. Светомаскировка от ночных бомбежек и привычная бедность этих краев. Если во внешнем периметре еще наблюдалась активность патрулей, то здесь, в глубине охраняемой территории, стояла сонная тишь. Очевидно, комендантской роты банально не хватало на то, чтобы представить каждой двери воротам по-часовому, что только упрощало задачу. Проникать в здание Гауптвахты и своими глазами убеждаться в наличии наших пленных необходимости не было. Во-первых, он помнил Ауре Акенфеева и горыни и сразу их узнал, несмотря на то, что светились они в энергополе явно слабее, чем раньше. А у ручкалова как одаренного Март тем более легко считал. Она почти ничем, кроме легкого ультрамаринового оттенка, не отличалась от энергосущности других пилотов, в том числе и самого Колчева. Небесно-синяя, ясная и пламенеющая силой с привычными алыми сполохами, проявляющимися в ней словно искры в огне костра. В соседних казематах сидели еще полтора десятка человек, Многие из них, в том числе и Васенька, были ранены. Кроме пленных рейдеров, в тюремном блоке находились еще три десятка человек. Часть в подвале, часть на первом и втором этажах. И было очевидно, что там не спят. Конвоиры, специально выделенные для осужденных охраны, несут свою службу исправно. И вокруг каждого мерцает золотистая черная сеть плетения защитных амулетов. Так что под контроль их вот так запросто не взять, придется брать штурму, сделан он закономерный вывод. Тем более, что все камеры находились в нижнем подземном уровне. Отдельно почему-то немного знакомо светилась багрово-красным с обильной чернотой аура одаренного японца. Интересно, кого она мне напоминает? Нет, такую я точно никогда не видел. И судя по всему, противник очень сильный, если и не Гроз, то где-то рядом. Но это логично, все же в плен к нему угодил человек силы, да еще и могучий, как космический астероид. Но на кого же он похож? Я ведь не так много обладателей дара из врагов видел. Чем-то напоминает Асана, но тот был сплошь красным и совсем не таким мощным. Еще один родственник? Или у японцев вообще такая сила? Ладно, после победы разберемся. Убедившись, что все в порядке, он не стал подходить еще ближе. Мало ли какими дарованиями обладает этот багрово-черный. Теперь следовало уточнить расположение огневых точек ПВО, численность гарнизоны, что самое главное, что-то придумать с Тенрю, который мог стать для наступающих рейдеров настоящей костью в горле. До подхода эскадра во главе с зименным оставалось порядка двух часов. За это время нужно было провести разведку, заложить мины и, конечно, освободить пленников. В общем, следовало поторапливаться, и Март осторожно, стараясь ступать как можно тише, двинулся вперед. В воздухе просто физически ощущалась повышенная влажность. Прогноз, данный синоптиками перед началом операции, не отличался конкретикой. То ли дождик, то ли снег, то ли будет, то ли нет. метка охарактеризовал полученный документ адмирал. С одной стороны, для одаренных пилотов вроде Колочева или самого Зимина, не облачность, не вполне вероятной осадки, помех и не были. И сами пройдут, как по нитке, и ведомых проведут. С другой, конкретно ему сейчас дождь ни к чему. Нужно будет проверить кое-какие помещения, а мокрые следы никакой скрыт не спрячет. За причалами блестели сталью рельсы железнодорожной ветки. За ними темнели пакгаузы. Дальше начиналась сама военная база с казармами, штабом, где и был устроен снятый на кинокамеры суд с лазаретом, гаражами для аэродромной техники, врытыми в землю топливными цистернами, ремонтными мастерскими огромной решетчатой антенной радара. А уже за ними располагалось взлетное поле, на котором в ряд стояли корабли. Среди них выделялась чернеющая даже в ночной темноте туша фрегата «Тенрю». Весь периметр прикрывали многочисленные батареи ПВО. Мощные прожектора сейчас стояли без дела, дожидаясь сигнал тревоги, чтобы расчертить своими лучами небо над базой, выискивая вражеские бомбардировщики. Как бы ни было мало имеющийся на японской базе гарнизон, на то, чтобы блокировать и уничтожить несколько русских диверсантов, его все равно должно было хватить. Тем более, что им предстояло взять штурмом и удерживать губ ту с пленными рейдерами. Однако, если устроить небольшой беспорядок, врагу, по крайней мере, некоторое время будет не до них, а там, глядишь, и помощь подоспеет. И самым лучшим в этом смысле будет пожар. Но ну, что можно поджечь на авиабазе? Конечно же, склад ГСМ. На оставшемся от китайцев плане он находился между пристанью и летным полем. Судя по всему, новые хозяева изрядно расширили этот объект, да к тому же серьёзно озаботились мерами пожарной безопасности и маскировки. А вот на охране самураи явно сэкономили, очевидно решив, что внутри базы достаточно будет редких постов на вышке у шлагбаума. Судя по ауре, часовые там и там благополучно дремали, и Март без помех добрался до места. Как и следовало ожидать, большая часть топлива хранилась в подземных хранилищах в надежно изолированных друг от друга емкостях, да еще и на значительном расстоянии от основного комплекса здания летного поля. То есть нужного эффекта можно было и не достичь. С другой стороны, пожар есть пожар, и Колчев скинул с плечи изрядно надоевший ему рюкзак. Первая мина уютно устроилась прямо на одной из цистерн, показавшейся диверсанту неполной. Если повезет, произойдет объемный взрыв, и тогда огонь не остановить. Вторую он установил на насосной станции, магистрали от которой шли ко всем емкостям. Мысленно активировав артефакты, Март убедился, что все в порядке, и двинулся дальше. Следующей его целью стали площадки с артиллерийскими боеприпасами. Там тоже все оказалось устроено достаточно надежно. Вокруг каждой была сделана обваловка, начисто удалена вся растительность, а поверху натянута маскировочная сеть. Однако взрывы в любом случае будут нервировать гарнизон. А раскиданные ими снаряды также способны натворить дел. Не говоря уж о том, что лишившиеся боеприпасов зенитные орудия станут бесполезны. А вот к хранению авиабомб сыны страны восходящего Солнца отнеслись без должной скрупулезности. То есть с точки зрения защиты от налета все было выполнено более чем хорошо. Запрятанные глубоко в земле хранилище с мощными стальными дверями гарантировали своему содержимому защиту от любого повреждения. Кроме, быть может, прямого попадания чем-то вроде боевой части Искандера. Впрочем, их еще не изобрели. Но вот от обладающего скрытым диверсанта защитить арсенал не получилось. Как это обычно бывает на базах, погрузка боеприпасов происходила именно по ночам. То и дело к складам подъезжали грузовики, заменявшие японцам транспортеры. Уставшие за долгую смену солдаты грузили на них разнокалиберные адские машины, которые потом перевозили к бомбовозам и заменявшим штурмовики ботом. В такой ситуации Марту не составил труда проникнуть внутрь, установить еще две мины под самые дальние стеллажи и незаметно удалиться. Теперь у него оставалось лишь два фугаса, и распорядиться ими следовал с умом. Предстояло решить, что важнее, попытаться заминировать все еще стоящий на летном поле в полной боевой готовности фрегат, или же установить их на штабе, в надежде лишить японцев управления. Здраво рассудив, что штаб важен, Но фрегат главной угрозы легким корветам приватиров, Март сделал выбор в пользу тяжелого корабля. Но прежде все же решил заглянуть в командный пункт японцев. У него еще не было конкретного плана действий, но карты, схема расположения всех узлов обороны, коды, пароли и отзывы, журналы со скрупулезно занесенными в них данными манили и обещали реальные выгоды для реализации общего плана нападения. Этот незадачливый младший лейтенант, точнее, реки Гунсёи, что явствовало из его одинокой звезды и трех просветов на петлицах, встретился ему в совершенно пустом и едва освещенном коридоре второго этажа. Невысокого роста, щуплый, в очках, с толстыми стеклами, с чуть оттопыренными ушами, на наголо бритой голове. В другое время он показался бы ему смешной пародией на японскую военщину, но сейчас ему было не до юмора. Очевидно, он проверял караул или делал еще что-то в этом роде а теперь возвращался с крайне целеустремленным выражением на лице. В какой-то момент Марту показалось, что у них получится разойтись, но, видимо, не судьба. Тонкая нога в несуразно большом сапоге из светло-коричневой кожи запнулась, и незадачливый офицерик, зачем-то резко повернув, буквально врезался в затаившего дыхание Колычева. «Куда прешь, Тикусямо?» — выругался японец, очевидно решивший, что на него такого красивого налетел кто-то из нижних чинов. Опешивший от подобной наглости Март не нашел ничего лучше, как врезать потерявшему берега самураю под ложечку и одновременно перехватить железными пальцами горло, чтобы тот не закричал. Никак не ожидавший подобного афронта лейтенант немного побарахтался, но вскоре сам лел. Март затащил пленника в ближайший пустой кабинет, выглянув в коридор, еще раз убедился, что никто ничего не заметил, и аккуратно прикрыл дверь. — Ну и что с тобой делать? — прошептал диверсант с сомнением, глядя на свою добычу. С одной стороны, язык, пусть и в самом младшем, но все же офицерском чине, мог быть крайне полезен, но с другой, конкретно этого индивида, было бы милосерднее просто придушить. «Очнись, придурок!» — похлопал на его по щекам, решив не торопить события. Как ни странно, худой японец скоро пришел в сознание и довольно быстро сообразил, что попал в плен, но при этом был готов геройски погибнуть, но военную тайну не выдавать. «Сиго ты ходцес, роская!» Старательно пуча глаза пробормотал он, разглядев перед собой вполне европейского вида лицо. Судя по всему, несмотря на не самый геройский вид, щуплый самурай обладал незаурядным самообладанием. «Ты еще и по-нашему разговариваешь», — скуп улыбнулся Март, не без труда вникнув в скороговорку пленника. «Что ж, тем лучше». Резко надавив через сферу на никак не подготовленного к подобному младшего лейтенанта, гроз проник к нему в голову и через пару ударов сердца сердце стал полностью контролировать чужое сознание. Он поймал себя на крайне несвоевременные мысли о том, что категорически неприемлемые в мирной жизни зачастую становится нормой и даже сугубо одобряемым на войне. Жизнь полна парадоксов. Кулачеву раньше случалось навязывать свою волю другим или отвлекать внимание от вполне очевидных вещей, но вот так брать под свой контроль находящуюся в сознании человека ему еще не приходилось. Нельзя сказать, чтобы первый опыт получился неудачным. Март мгновенно уловил, что его пленник горячо любил императора, хотел жениться на красивой девушке, живущей на соседней улице, но та не обращал на него ни малейшего внимания. Попав после окончания университета в армию, он старательно вникал во все тонкости военной жизни и был готов умереть за свою страну и божественного Тенно. Но другие офицеры не воспринимали его всерьез, а подчиненные не любили замелочную придирчивость, и он сам, не будучи глупцом, это отлично видел. Особенно из Исеки Мицуру, так звали пленного, то, что ему не доверял недавно прибывший на базу начальник, и он оказался едва ли не единственным из командного состава, кому не вручили защитный артефакт. Отдельной крупной удачей стало то, что Мицур оказался не пехотным чином, а младшим офицером одной из батарей ПВО авиабазы паянху А вот с этого места поподробнее, довольный как кот, поймавший мышь, не удержался Март от негромкого восклицания. Пленник в ответ лишь судорожно дернулся и в безнадежной попытке крикнуть открыл шаг у рот. «Нет, так мы не договаривались. Лежи смирно», — добавил Март давление силы, совершенной заботе с сохранением здравого рассудка лейтенанта. Он принялся увлеченно ковыряться в памяти японца, вытягивая столь необходимую для общего успеха информацию о численности и точном месторасположении огневых точек, их системе управления, связи и прочих интереснейших подробностях. Выяснилось что авиабазу по Янхо защищали от налетов рейдеров 8 батарей ПВО. Главным калибром были орудия тип 10-12 см, скопированные с корабельных. Они обеспечивали защиту на высотах до 10 км. К счастью, хронический дефицит зенитного вооружения приводил к тому, что для защиты многочисленных баз тяжелой артиллерии просто не хватало, поэтому таких пушек имелась всего одна батарея. Их мощные 20-килограммовые снаряды без труда могли угрожать легким корветам приватиров. Основой системы обороны были три новейшие трехорудийные батареи тип 99, 8,5 см, с потолком в 10 км. Пушки были разработаны в Германии на заводе Rain Metal, но производились полностью в Японии. Мощные, дальнобойные, точные и опасные. Эти девять зенитных орудий составляли основу сил ПВО авиабазы. Кроме того, на страже неба стояла одна батарея старых, принятых на вооружение еще в 1928 году, 7,5-сантиметровых пушек тип 88. При максимальной высоте стрельбы в 9 километров их практический потолок равнялся всего 4,5 километрам. Ближние подступы прикрывали три батареи 25-мм спарок, двухствольных автоматов тип 96. Это было самое массовое зенитное орудие японцев. Оно было разработано и принято на вооружение в 1936 году на основе орудия французской фирмы «Гочкис». За последние недели японцам не раз пришлось отбивать атаки русских рейдеров и не всегда удавалось решать поставленную боевую задачу без потерь. В последнем налете погиб очень толковый, по мнению лейтенанта Гунсо, унтер-офицер Ватанабе, старший расчета одной из тех самых 25 миллиметровых спарок Т-96, которыми Мицурой командовал. Это по сию пару печалило бывшего студента. Впрочем, безжалостно копавшемуся в мозгах пленника диверсанту было совершенно наплевать на его горести и душевные переживания. Получив всю необходимую информацию, он хладнокровно свернул тонкую шею маленького японца и только после этого огляделся в поисках места, куда можно спрятать труп. Самым подходящим для этой цели оказался узкий шкаф, куда и отправился в незадачливый реку Гунсёи. Вытащив все данные о позициях и складах быка в привязке к местности, Марс сформировал из них инфопакет и отложил в сфере для пересылки Зимину, когда тут окажется в зоне доступа. Последним по порядку, но не по значению, для Марта был Тенрю. Поскольку Капанира, способного вместить фрегат на базе, не нашлось, его разместили на летном поле. Застывшая громада воздушного корабля, ощетинившаяся длинными стволами орудий в приземистых бронебашнях, в окружавшей его темноте напоминала замершую перед прыжком могучего хищника, и только приглушенный свет дежурного освещения напоминала, что это все же творение рук человеческих. Чтобы не тратить ресурс судовых двигателей, его подключили к местной подстанции через толстый кабель, тянущийся от ближайшего трансформатора. Из-за этого Тенрю казался привязанным, но Колачев хорошо знал, что в случае опасности техники мгновенно отсоединят магистраль, а механики заведут ГЭУ, затем и ГДК. А вот последнее, к слову, произойдет не так уж и быстро. Двигателю нужно выйти на рабочие обороты, затем прогреться. В общем, чтобы успеть отреагировать на рейдерскую атаку, Японцам нужно минут 10. Не лучший сценарий при внезапном нападении, но и непрерывно жечь топливо и тратить моторесурс не имело никакого смысла. Расчет командованием делался на своевременное обнаружение врага и умение команды работать быстро и четко. Сейчас же дежурная смена занималась погрузкой и текущим обслуживанием борта. Оставшаяся часть экипажа, свободная от вахты, отсыпалась в стоящей поблизости от аэродрома Казарми. Марту сильно размышлял. Во-первых, ему, как большому ценителю воздушных фрегатов, было попросту жаль уничтожать такого красавца. К тому же совсем недавно, всего полгода, как введен он в строй. И если база будет захвачена рейдерами, то теоретически появлялся шанс заполучить сверхценный приз. Вероятность такого сценария была минимальна, но приятно щекотала нервы, внушая сдержанный оптимизм. Во-вторых, двумя оставшимися уминами такой большой корабль вывести из строя задача задачка банальная и неочевидная если, конечно, не заложить их прямо в бомбоотсек или под главную двигательную установку. Но там их наверняка скоро обнаружат. Система управления многократно дублирована, не говоря уж о том, что корабль чужой и конструкция его неизвестна, а изучать ее времени нет, а вот если... Излишней бдительностью часовые не отличались. Нельзя сказать, чтобы они спали, до такого разгильдяйства дисциплинированные японцы дойти не могли, но службу несли, что называется, спустя рукава. Очевидно, наделись на охрану базы. Тот, который стоял у спущенной грузовой аппарели, вообще не обращал внимания на окружающую обстановку, будучи целиком и полностью занятым и ленивой перебранкой с грузившими боезапаса служивцами. Очевидно, он подгонял своих уставших товарищей, а те тонко намекали в ответ, что самый лучший способ ускорить процесс ⁇ это присоединиться к ним. Еще один часовой находился у Трапа и уныло обхватив винтовку с примкнутым штыком, мужественно боролся со сном, бездумно таращась в окружающую темноту. Судя по всему, получалось не очень хорошо, но храпа еще не раздавалась. Без труда проникнув внутрь фрегата под скрытым через изгвазданную уличной грязью грузовой аппарель, Март пробрался по коридорам и переходам нижней палубы в носовую часть, где у кораблей российской постройки обычно располагались каюты офицеров. На ходу он нацепил на ботинки пару брезентовых бахил и завязал их шнурки поверх голенищ, чтобы не выдать себя в в вычищенных внутренних помещениях фрегата. К счастью, японский комсостав тоже любил комфорт и располагался подальше от двигателей. У большинства из них имелись артефакты, правда, не слишком большой мощности. Единственным исключением был капитан, являвшийся пусть и весьма средней силой, но одаренным, что для японцев само по себе служило основанием для быстрого производства в чинах и получение высоких командных должностей во флоте. И что характерно, его каюта была заметно больше остальных и состояла из двух помещений – небольшой спальни и кабинета, к тому же в ней имелся отдельный санузел с душевой. Неудивительно, что японский капитан ощущал себя на борту полным хозяином и не сомневался в собственной безопасности. Его защищала сила и аура все того же обычного для поданных Микадо алого цвета. Чистый вояк и самурай, знакомо, очень знакомо. Артефактами, которые наверняка защитили бы своего владельца от практически любого внешнего воздействия, капитан, в отличие от своих подчиненных, откровенно пренебрегал. Впрочем, сегодня по его душу пришел настоящий гроз, и никакая даже самая хитроумная защита ему все равно бы не помогла. Капитан первого ранга Тадаока Туэто не спал, еще раз проверяя отчетность для штаба 4-й авиадивизии. Он знал, документ попадет на стол самому контр-адмиралу Какута, большому любителю красиво без малейших ошибок составленных донесений, и потому был особо внимателен. Когда дверь каюты распахнулась, он даже не сразу отреагировал, но потом некое несоответствие заставило поднять глаза и убедиться, что на пороге никого нет. Дверь сама по себе захлопнулась, щелкнул, поворачиваясь в замок. Это напоминало дурной сон. Тадаука Тоэта, приложив усилия, вышел в сферу и опять ничего не обнаружил. Но двери сами не открываются. Что происходит? Больше он ничего не подумать, ни предпринять не успел. Колычев, ментально подавив противника, без колебаний нанес точный энергетический удар. Ничего личного, отстраненно подумал Март. Фрегат, которым управляет одаренный, был тем фактором, который одним своим существованием мог поставить под угрозу выполнение их дерзкого плана. Убери командира, и корабль потеряет половину своей мощи, плюс фактор времени. Пока его найдут, пока поймут в чем дело, пока кто-нибудь примет командование. Можно было, конечно, попытаться его допросить, но опытный и сильно одаренный это совсем не то же самое, что юный лейтенант-зенитчик. Вокруг чертового пророва вооруженных японцев любой посторонний звук может вызвать тревогу. Поэтому Гросс счёл за благо решить вопрос кардинально, после чего уложил поверженного противника на койку. Теперь все выглядело так, будто командир фрегата утомился и ненадолго прилёг, после чего умер во сне. Можно было уходить, но Барт медлил. Интуиция подсказывала ему, что рядом находится нечто важное, но он никак не мог понять, что именно. Лежащие на столе документы особой ценности не представляли. Японский язык Колычев знал постольку-поскольку, а уж разобраться в хитросплетении иероглифов ему и вовсе было не под силу. Что же тогда, задумался он. На полке у стены на лакированной подставке лежал кайгунту, морской военный меч. Внешне он очень походил на клинок марта, но имелись отличия, присущие именно флоту. Черная кожа ската на рукояти, черные деревянные ножны, в отличие от цельнометаллических у армейских образцов. Но главное сходство в том, что в нем тоже присутствовала артефакторная структура. Правда, довольно слабая и с примитивными плетениями. Вполне возможно, что их сделал один мастер, но еще до того, как владел в полной мере своим искусством. «Возьми его», — возник в голове четкий мыслеобраз. «Ладно», — решил Март. Отдам Хадживу, может, доработает. Будет к моему пар, а нет, сосаревичу подарю». Прежде чем покинуть помещение, Март еще раз огляделся, и взгляд его упал на небольшой Хьюмидор с сигарами. Очевидно, это был заядлым курильщиком. Впрочем, одаренному риск погибнуть от никотина не грозил. Впереди было еще одно дело на борту Тенрю. Следовало подрезать дракону крылья, чтобы он не смог ни стрелять, ни летать в ближайшее время. И кажется, у него появилась пока еще довольно смутная идея, как это можно добиться с минимальными усилиями и не тратя две оставшиеся бомбы. Он поднял со стола коробок особых удлиненных спичек и сунул себе в карман. Теперь оставалось без приключений добраться до машинного отделения. Медленно и практически без шума открыв задвижки, Март проскользнул в машинное отделение. Пусто, что и логично, когда Гэо не работает, находиться здесь и не положено. На мгновение, замерев в еле освещенном дежурными фонарями помещений, он обратился к сфере. Убедившись, что весь подвахтенный экипаж занят на погрузке, а вахтенные офицеры находятся на мостике, он спустился вниз по крутому металлическому трапу. У стены обнаружился слесарный верстак и шкаф с тем, что по-русски именуется «ЗИПом», то есть запчасти, инструменты и принадлежности. «Вот это как раз кстати», — подумал Март, прикидывая, куда нужно установить заряды. Но как ни старался, ничего не выходило. Как подсказывал эскин Тенрю, новейший головной фрегат японского флота одноименного типа имел две главные силовые установки, разделенные массивной переборкой. Если минировать обе, то сколько-нибудь катастрофического ущерба не получится. Если же минировать одну, то вторая легко заменить неисправную. А если учесть наличие вспомогательных генераторов, то ситуация складывалась не слишком удачно. Марта осторожно обошел машинный зал, Разглядывая опутавшие стены и потолок жгуты разноцветных кабелей и трубопроводов. И иероглифы, нанесенные на них в полумраке, создавали гипнотические узоры. А ведь это храм, пронеслось в его порядке, храм логики и порядка ничего лишнего, массивный паралепипет дизель в центре магистрали, идущей к нему. Мартус стал как не по себе. Он почувствовал себя вандалом, терзающим топором статую Давида и впервые ощутил, что инженера-авиастроителя в нем больше, чем гуманиста. Одно дело в бою, а так... Ему действительно стало жаль сжигать такую почти совершенную красоту. но ну и оставлять корабль в боевом положении тоже было невозможно. Вывод? Нужно схитрить. Скажем, попытаться вывести из строя оба двигателя, но не фатально. По крайней мере, чтобы оставалась возможность из двух неисправных собрать один рабочий. «Ну и что мы будем делать, исходя из нерушимости законов физики и химии?» Продолжил он свое рассуждение. «Знаете ли, какова цель создания этого храма? Нет?» Да все же до банального просто. Заставить топливо, воздух и огонь встретиться в одном месте и в одно время для совершения обряда трансформации энергии. И что мы можем сделать, чтобы помешать этому, не набив себе шишек? Да просто заставить кого-то из этой троицы прийти не вовремя. Вот и все. Делов-то. Одна проблема. Как быстро сломаешь, так же быстро все и починится. Здесь мозги есть не только у тебя. А как сломать не ломая, в этом и загвоздка. Представь себя на месте местных механиков. Двигатель не заводится. Что будут смотреть в первую очередь, а что в последнюю, вот его и надо ломать. Японские технари известны аккуратисты и педанты. Это видно и по почти стерильной частоте в машинам, где сам бог велел повсюду быть масляным пятном и потеком керосина. Несложно предсказать, что начнут они с выборочной проверки наличия топлива сброси с форсунок. Это самые малые полчаса. Дальше попытаются прокачать топливную систему принудительно. Час, не меньше. Затем гарантированно проверить поступление воздуха через фильтр, ну пусть минут 10. Дальше им в голову может прийти идея проверки наличия компрессии в цилиндрах, а для этого им понадобится компрессометр. Это вообще долго часа 3. Одновременно с этим могут затеять проверку соответствия положений клапанов и поршней фаз газораспределения. Те же 3 часа, итого без вариантов почти 5 часов. Но это еще не все. Дальше веселее. Могут посмотреть форсунки, но там испытательный стенд нужен. Не факт, что он на борту есть. Еще два часа. Топливные насосы, нужен манометр. Опять пару часов. Еще могут залезть в работу топливные рейки и топливного распредвала. Но для этого потребуется частичная разборка двигателя. Это в лучшем случае полдня. Если все равно не работает, можно промыть систему, греша на качество топлива. Но это вообще сутки. По техрегламенту еще надо все проверить и только потом. Короче, проще забыть и выбросить. Самое забавное в том, что до форсунок лезть далеко поэтому топливо будут проверять у насосов, а там все исправно. То есть, в конце концов, у механиков начнется когнитивный диссонанс по поводу трубок высокого давления. Поскольку нет таких частиц, которые, пройдя через плунжер насоса, смогут забить трубки и форсунки. Это нонсенс. Посмотреть бы на их лица в этот момент. И он едва не рассмеялся в голос, живо представив несчастных, павших в отчаянии техников. И тут же напомнил себе – что время дорого и пора приступать к работе, которую за него никто не сделает. Прежде всего выкрутил из соединений топливных трубопроводов двигатель несколько пустотелых винтов и заменил их на полнотелые, тщательно вытерев ветошью образовавшиеся потеки топлива. Авиакеросин теперь точно опоздает на огненный шабаш в цилиндре. Однако для опытного механика это ерунда, полчаса максимум. Значит, нужен еще один сюрприз, короной Провернуть распредвал? Но до него не так просто добраться, скоро может появиться вахтенная смена. Проклятый цветнот ладно, придется играть соло на топливной системе. Март принялся осторожно откручивать идущие от топливных насосов к форсункам трубки, запихивать в них спички, весьма кстати оказавшиеся в кармане, после чего вся система собиралась до состояния как было, а следы вмешательства тщательно удалялись ветошью. Благо мотористы были неразгильдяемы, и машинный зал был весьма чист. Ну вот. «Имеем два неисправных двигателя с повреждениями разных цилиндров. Так что из двух один завсегда собрать можно, но если не знаешь, где копать, то можно и всю войну пропустить. А главное, все тихо, не привлекая внимания. А вытащить спички практически нереально. Только нагреть и до дотла. Ну да потом». Довольный собой Март тихо выбрался на палубы, никем не замеченный покинул Тенрю. Оставалось добраться до стоящего на краю летного поля большого решетчатого радара и заложить последние мины под него. Не встретив никаких затруднений, он быстро выполнил и эту миссию. Теперь, когда все, что только возможно, было сделано, следовало вернуться к берегу озера и начать основную фазу спасательной операции. Да и время поджимало. До подхода рейдеров оставалось совсем немного. «Витя, готовьтесь. Через несколько минут я уберу охрану на причалах, и можно будет выдвигаться всей группе». «Принято». Несмотря на то, что Николай вырос во дворце, среди его окружения встречались не только придворные и аристократы. Среди свитских генералов имелось немало заслуженных военных, рота дворцовых гренадер вообще укомплектована одними георгиевскими кавалерами, а инструкторы по летному делу не всегда служили в Гатчинском флоте. В общем, про то, что перед первым боем у новичков бывает мандраж, он знал, но даже представить не мог, каково это переживать в реальности. Это предчувствие схватки молодого человека изрядно потряхивало. Сердце стучало так, будто вот-вот выскочит из груди, а руки буквально вцепились в автомат, чтобы скрыть дрожь. При всем при этом вокруг него собрались люди, нервы которых, казалось, были сплетены из стальных канатов. Бывшие абордажники спокойно занимались своими делами, иногда беззлобно подшучивая друг на другом, но при этом было понятно, что через секунду после получения команды они встанут и ринутся в бой. И Николай не мог понять, сможет ли он пойти вместе с ними. То есть пойти-то пойдет, но надо будет драться, стрелять в противника, если понадобится, сойтись в рукопашную и... — Тяжко тебе, паря! — сочувственно посмотрел на него спокойно, как удав дядька Игнат. По-хорошему, на этот вопрос следовало как-то отшутиться или ответить строго по уставу никак нет. Но Коля не смог справиться с сдавившим горло спазмом и лишь кивнул в ответ. — Перед делом завсегда так! — хмыкнул Вахромеев. По первым выдавил из себя с вопросительной интонацией цесаревич, хорошо знавший, что делом в русской армии называют бой. «Перед любым, — пожал плечами боцман, — к такому разве привыкнешь? Снаружи-то еще блюдешь себя, мол, мне все ни почем, а внутри все одно страшно». «Правда? — искренне изумился Николай. — Еще какая?» Игнат Тимофеевич неожиданно спросил наследник престола. «А ты когда узнал, кто я такой?» «В смысле? Ну что я? Царевич? Ага». «Так я вроде не пальцем деланный», — хитро усмехнулся Вахромеев. «Форма у тебя вроде рядового, а сокно такое, что генерал не всякий себе позволить может. Стоишь опять же на вытяжку, а страха в глазах не видно. Сразу видать, что не портый». «Вот оно что», — немного разочарованно протянулся Саревич. «А ты, небось, надеялся, что когда все вскроется, меня кондрашка хватит?» «Не, что вы», — стал оправдываться парень. «Просто на самом деле Витька проболтался», — неожиданно признался дядька Игнат. Помнишь, как мы этих гавриков из полиции вручали? Вот как вернулись, он и признался, тервец. Не смог смех сдержать. Ну, я его из-за уха. И что? Да ничего. Новобранец, он и есть новобранец. Крестьянский, сын или царский. Все едино. В любом случае надо работой и грузить, чтобы на глупости ни сил, ни времени не оставалось. Договорив, Вахромиев еще раз пристально посмотрел на своего подопечного, после чего, видимо, счел лирическую часть оконченной и приступил к инструктажу. Значит так. В бою держись, Кима, и оба никуда не лезьте. Мы сами все сделаем. Моя б воля, я б вас обоих на корабле оставил, но ребята с бурей, скорее всего, ранены, надо будет им помогать. Все понял? А начал был цесаревич, но, заметив яростный блеск в глазах Игната, тут же поправился и гаркнул. Так точно. То-то. В этот момент по корпусу корабля прошла короткая дрожь. Всплываем. Значит, сейчас начнется. Негромко заметил Игнат. И сразу же от Кима по внутренней связи прошла команда. «Приготовиться! Все наверх! По одному! Пошли!»